Глава сороковая Я замер, глядя на преображающуюся передо мной девушку. Каштановые волосы заструились огненными прядями, бледноватое лицо обрело чувственные черты, а глаза полыхнули золотистым светом с вертикальными зрачками. Передо мной стояла она, суккуб, которую я когда-то разоблачил в комнате Селены. Марвелин произнесла она, заметив мой ошеломленный взгляд. Мое настоящее имя. Раз уж мы будем работать вместе, стоит начать с правильного обращения. Работать вместе? Я не спешил расслабляться, продолжая держать дистанцию. Что-то я не помню, чтобы мы заключали какие-то договоренности, особенно после того, что ты пыталась сделать в Калверии. Суккуб, теперь уже Марвелин, изящно пожала плечами, будто речь шла о незначительном недоразумении. Это была всего лишь работа, ничего личного. Она обошла беседку и грациозно опустилась на каменную скамью. — К тому же ты оказался сильнее, умнее и интереснее, чем я предполагала. Это впечатляет. — И это должно заставить меня доверять тебе? — хмыкнул я, но все же расслабил боевую стойку. Любопытство перевешивало осторожность. — Доверие? — рогатая рассмеялась легким мелодичным смехом. «Нет, я не настолько наивна, чтобы просить о нем. Но, возможно, тебя заинтересует, что последние полгода я работаю на Селену». Это заявление заставило меня удивленно вскинуть брови. «Селена держит на службе демоницу?» «А что тебя так удивляет?» — суккуб поправила прядь огненных волос. Молодая правительница, окруженная недоброжелателями, интригами и потенциальными предателями. Ей нужны были глаза и уши, которым она могла бы доверять. Или, по крайней мере, чьи мотивы были бы понятны и контролируемы? «И твой мотив?» «Выживание», — просто ответила она, и в ее голосе впервые прозвучала нотка настоящей искренности. «Я провалила задание. Архип должен был стать марионеткой высших демонов, открыть порталы в нужное время, в нужных местах. Но благодаря тебе и твоим друзьям все пошло наперекосяк». Она посмотрела на свои изящные руки, словно впервые их видела. «Знаешь, что делают с провалившими задания в преисподней?» Ее голос стал тише. «Они не просто убивают, они расщепляют саму твою сущность, растягивая процесс на столетия. Тело, разум, душа — все разрывается на мельчайшие осколки, каждый из которых продолжает чувствовать боль». Я молчал, пытаясь понять, насколько можно верить ее словам. Но что-то в ее глазах говорило мне, что в этот момент она не лгала. Селена предложила сделку, продолжила она. Я работаю на нее, используя свои уникальные таланты для защиты баронства, а взамен? А взамен получаю защиту и возможность остаться в мире смертных. Соглашение оказалось выгодным для обеих сторон. И зачем ты здесь? спросил я, наконец, присаживаясь напротив нее, но сохраняя дистанцию. И для чего эта секретность? Ее мотив мог легко оказаться надуманным, как и наказание. А она все еще просто пыталась организовать вторжение, просто теперь выбрав другую пешку на шахматной доске. Ну, или королеву. Марвелин наклонилась вперед, и ее глаза блеснули в сумеречном свете. Потому что мое сообщение не для всех ушей. Потому что ситуация в Калверии становится все хуже, и Селена нуждается в тебе. Она сделала паузу. Демоны снова активизировались, Александр. За последние два месяца количество порталов увеличилось втрое. Они появляются неожиданно и уже не только в отдаленных районах. «Аврелия?» — тревога пронзила мою грудь. «С ней все в порядке?» «Жрица в безопасности», — кивнула демоница. Она сумела создать защитный барьер вокруг города, но цена слишком высока. Она истощает себя, поддерживая его. А внешние поселения. Селени пришлось эвакуировать с несколько деревень, в том числе и валыкина Люди бросают дома, скот. Вся округа в панике. Я почувствовал, как внутри нарастает знакомое чувство тревоги. «Есть что-то еще, верно?» — спросил я, замечая, как Марвелин немного помедлила. «Эти порталы...» «Они отличаются от прежних», — медленно произнесла она. «Более стабильные, мощные. И то, что выходит из них — необычные демоны. Некоторые из них обладают такой силой, что даже я чувствую страх в их присутствии. Старшие командиры, офицеры, новая плеяда моих сильных и незнакомых мне лично соотечественников. Они напрягают». Она достала из складок плаща небольшой свиток, запечатанный фиолетовым воском с гербом Селены. Здесь официальное послание к главам храма Кача. Селена напоминает им о клятве защиты, которую они принесли много лет назад. Она призывает их вспомнить обязательства встать на защиту земель, когда им грозит великая опасность. Я взял у нее свиток. Когда ты намереваешься вернуться в Калверию? Завтра на рассвете, — ответила Марвелин. И надеюсь, ты отправишься со мной. Селена предоставила лошадей и провизию для обратного пути. Я взвесил свиток в руке и кивнул. Сначала я должен поговорить с братом Торвальдом и другими наставниками. Сообщение такой важности требует немедленных действий. Когда я вошел в зал поклонения, вечерняя молитва уже началась. Огромное помещение, высеченное в скале, было освещено сотнями свечей. Их свет отражался от отполированных до блеска гирь и штанг, расставленных на алтаре как подношение божеству физической силы. Монахи стояли в идеально ровных рядах, их мускулистые тела, облаченные в простые тренировочные одежды, синхронно двигались в ритме молитвы. Я остановился у входа, не желая прерывать священный обряд. «И когда бог войны в назидание дал Анатолию швабру, тот сломал ее», — нараспев произносил брат Максимилиан, стоя на возвышении перед алтарем. «Дал еще одну, и она не выдержала». В третий раз он выдал ему инструмент и сказал, что посчитает его равным лишь в том случае, если он сумеет им вычистить божественные чертоги. Та швабра была из метеоритного железа. 32 тонны, 32 сакральное число, и все мы стремимся к подвигу святого Анатолия, используя подходящие по своим свойствам инструменты. «Надо подкачаться!» — единым мощным хором ответили монахи. «Ибо только в железе истина!» — продолжил Максимилиан, воздевая руки к потолку. «Только в труде спасения, только в поте благословения надо подкачаться!» — снова ответили монахи. Далее последовала серия быстрых приседаний, которые монахи выполняли с идеальной синхронностью, продолжая нараспев читать молитву. «Во имя тренера, железа и протеина!» — громогласно возвестил брат Максимилиан. «Аминокислоты», — ответили монахи хором, поднимаясь и опускаясь в унисон. В день первый Анатолий создал становую тягу, и это было хорошо. Надо подкачаться. В день второй он изобрел жим лежа, и возрадовались все бицепсы мира. Надо подкачаться. В день третий явил он приседание со штангой и сказал «Вот путь к истинной силе». Надо подкачаться. Я невольно улыбнулся. За полгода в храме я привык к их своеобразным ритуалам, но временами они все еще казались забавными. Несмотря на всю комичность, в этой преданности было что-то искреннее, почти трогательное. «Братья и сестры Анатолия, берегите свои протеины и не теряйте массы на пустые терзания», призывал Максимилиан, его лицо раскраснелось от религиозного восторга. «Ибо, как учил нас святейший Анатолий, лишь когда тело твое станет крепким...» «Как камень, дух твой, воспарит выше гор!» «Надо подкачаться!» — в очередной раз ответили монахи, переходя к серии отжиманий. «Фадеев, ты снова филонишь!» — вдруг рявкнул Максимилиан, указывая на одного из послушников, чья форма отжиманий была далека от идеала. «Думаешь, Анатолий не видит, как ты жульничаешь? Локти ровно, корпус как струна». Я выждал еще несколько минут, пока монахи завершили основную часть молитвы и перешли к индивидуальным подношениям. Каждый подходил к алтарю и выполнял несколько повторений на выбранном тренажере, показывая свое усердие и преданность. «Только когда основная церемония закончилась, я решил войти». Монахи расступились, давая мне дорогу к брату Максимилиану, который вытирал пот со лба после особенно впечатляющей серии подъемов штанги. Послушник Саша, он удивленно поднял бровь, что привело тебя в зал поклонения в такой час? Я думал, ты должен закончить свои приседания в тренировочном зале. Я протянул ему свиток. Важное послание от баронессы Калверии, брат Максимилиан. Она взывает к древнему обету защиты, который храм Кача принес ее предкам. Максимилиан нахмурился, принимая свиток. Он сломал печать и быстро пробежал глазами по тексту. Его лицо становилось все более мрачным с каждой строкой. «Созовите совет братьев», — приказал он ближайшему монаху. «Немедленно». Через полчаса в небольшом зале совещаний собрались старшие монахи ордена Максимилиан, Торвальд, Арнольд, Ли, Дориан и несколько других, имена которых я знал лишь понаслышке. Среди них был и Рутгард, не старейшина, но уважаемый член общины. Я стоял в стороне вместе с Эриком, которого вызвали как свидетеля событий в Калверии полгода назад. «Марвелин?» Ждала в приемной, ее демоническая природа делала невозможным присутствие на совете храма. «Братья», — начал Максимилиан, держа в руках развернутый свиток, «мы получили тревожное послание от баронессы Селены. Демонические порталы множатся в окрестностях Калверии. Люди покидают свои дома, территории опустошаются». «Прискорбно», — пробасил брат Арнольд, поглаживая роскошную бороду. Но какое отношение это имеет к храму Кача? Наша обитель всегда была местом уединения и физического совершенствования. Они базой для военных операций. Клятва трех столпов, — тихо произнес брат Ли, самый старший из присутствующих. Несмотря на возраст, его тело сохраняло удивительную форму. Двести лет назад наш орден принес клятву тогдашнему барону Измайлову. «В обмен на земли и защиту мы обязались прийти на помощь, если баронству будет грозить уничтожение». «Это было давно», — возразил Дориан. «Времена изменились». «Клятва остается клятвой, брат», — твердо ответил Арнольд. «Анатолий учит нас держать слово, данное на железе». Рутгард, до того молчавший, поднялся со своего места. В отличие от других монахов, его глаза горели решимостью. «Я был там», — сказал он. «Я видел, на что способны эти существа. Они не просто разрушают, они оскверняют все, к чему прикасаются. И если то, о чем написано в послании, правда, то нам нужно обязательно вмешаться». Он повернулся к Максимилиану. «Я готов вернуться в Калверию, верховный брат, с отрядом добровольцев или один, как решит совет». «Но твое обучение еще не завершено», — заметил брат Торвальд, нахмурившись. «Ты силен» но все еще не достиг полного контроля над своими способностями. «Там моя госпожа», — просто ответил Рудгард. «И ее народ. Мой долг защищать их». Наступила тишина. Монахи переглядывались, обдумывая ситуацию. «А ты, послушник Саша», — вдруг обратился ко мне Максимилиан, — «каковы твои намерения?» «Я сделал шаг вперед. Я собираюсь вернуться в Калверию с первыми лучами солнца, брат Максимилиан. «Демоны — это не просто проблема селены или баронства. Это угроза всему миру. Я пришел в храм Кача, чтобы стать сильнее именно для того, чтобы противостоять этой угрозе. Ты тоже еще не завершил обучение», — заметил Торвальд, но в его голосе звучало не столько возражение, сколько констатация факта. «Шесть месяцев в храме Кача изменили меня больше, чем годы в мире до него», — ответил я, встречая его взгляд. «Я благодарен за все, чему вы меня научили». Но время пришло. Максимилиан кивнул, затем повернулся к Торвальду. «Что скажешь, брат? Готов ли он?» Торвальд внимательно оглядел меня с головы до ног, словно оценивал товар на рынке. «Когда он пришел, он был слабее мокрой тряпки», — хмыкнул наставник. «Сейчас!» — он сделал паузу. «Сейчас он достаточно силен, чтобы не опозорить имя Анатолия в бою. Но ему еще многому нужно научиться. Время не ждет» произнес я. «Если то, что говорит Марвелин, правда, ситуация слишком серьезная, чтобы откладывать». «Марвелин?» переспросил Максимилиан. «Так зовут посланницу?» Я кивнул, осознавая, что невольно выдал ее настоящее имя. «Странное имя для человека», заметил проницательный Тимофей. «Впрочем, в Калверии сейчас, наверное, не до условностей». «Что ж», Максимилиан поднялся со своего места. Я вижу, что твое решение твердо, послушник Саша. И я не стану тебя удерживать. Но вопрос о том... Но вопрос о том, направит ли орден официальную делегацию в Калверию, требует более глубокого обсуждения. Он повернулся к остальным монахам. Предлагаю продолжить совет без посторонних. Послушник Саша, ты и твой компаньон можете быть свободны. Наше решение будет объявлено до рассвета. Я поклонился и вместе с Эриком покинул зал совещаний. Как только дверь за нами закрылась, Эрик толкнул меня локтем. «Марвелин, серьезно, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Долгая история», — вздохнул я. «Помнишь, суккуба, которого мы заперли в сундук у Селены?» Глаза Эрика расширились от удивления. «Не может быть, это она! И ты доверяешь демонице?» «Не совсем», — ответил я, направляясь к выходу из здания. «Но, похоже, Селена ей доверяет. По крайней мере, настолько, чтобы поручить ей важное задание». «Ты ведь понимаешь, что все это может быть ловушкой?» Эрик не отставался меня рядом. «Демоны известны своим коварством. Она могла соврать о ситуации в Калверии и заманить тебя в засаду». «Могла», — согласился я. «Но зачем такие сложности? Она могла просто попытаться убить меня здесь, застав врасплох». «Может, она тебе боится», — предположил Эрик. «Или знает, что здесь, в окружении монахов, у нее нет шансов». «Я остановился», — задумавшись. «В любом случае мы узнаем правду, только когда доберемся до Калверии. И если все это обман, что ж, значит, придется заново преподать урок манер одной демонице». «Мы?» — удивленно переспросил Эрик. «Ты хочешь, чтобы я тоже отправился с тобой?» «А ты предпочитаешь остаться здесь? Я не смог скрыть улыбки». Продолжать наслаждаться протеиновыми коктейлями и ежедневными проповедями о святости мускулов? Эрик скривился, представив такую перспективу. «Когда ты так ставишь вопрос...» «Нет, пожалуй, я предпочту рискнуть с демонами. По крайней мере, они убивают быстро, а не заставляют медленно умирать от приседаний. Когда мы с Эриком вернулись в нашу келью, я сразу начал собирать свои немногочисленные пожитки». За полгода в храме у меня почти не прибавилось личных вещей. Монахи Кача не поощряли привязанности к материальным предметам, кроме тренировочного инвентаря. Я вызвал интерфейс своего пространственного инвентаря, этот удобный дар системы оказался одним из самых полезных моих преимуществ. Особенно здесь, где отсутствие роскоши и излишков было возведено в культ. Я достал рассекатель судеб, мгновенно материализовавшийся в моей руке. «Клинок легендарного меча сверкал все так же ярко, как в день, когда я впервые взял его в руки». «Что будешь делать, если монахи откажутся нам помогать?» — спросил Эрик, торопливо запихивая свои вещи в потрепанный рюкзак. «Их решение не изменит моего», — ответил я, пробуя баланс меча. «Он оказался удивительно легким, словно был продолжением моей руки». «Я возвращаюсь в Калверию в любом случае». «Одного тебя будет недостаточно», — покачал головой Эрик. «Если демоны действительно стали сильнее...» «Я тоже стал намного сильнее», — тихо ответил я, выполняя пробный выпад. «Клинок со свистом рассек воздух, и я не один. В Калверии Аврелия, Селена, Рутгард, если он решит присоединиться». «И я», — вдруг твердо сказал Эрик, выпрямляясь. «Я знаю, что не похож на великого воина, но моя магия может пригодиться». К тому же, — он ухмыльнулся, — кто-то же должен собирать трофеи после того, как ты начнешь крушить демонов направо и налево. Я благодарно кивнул. Слова Эрика значили для меня больше, чем он мог предположить. В дверь постучали, и на пороге появился сам брат Торвальд. Его суровое лицо, казалось, было высечено из того же камня, что и стены монастыря. «Собираешься», — констатировал он, окидывая взглядом мои приготовления. «Да», — просто ответил я. «Независимо от решения совета, я должен вернуться в Кальверию». Торвальд кивнул, словно ожидал такого ответа. Совет еще не принял окончательного решения. Сказал он, проходя в комнату и прикрывая за собой дверь. Но я пришел не поэтому. Он опустился на край койки, которая протестующе скрипнула под его весом. «Когда ты появился здесь, я был уверен, что ты не продержишься и недели», — честно сказал он. Слишком мягкий, слишком непохожий на настоящего воина. Я молча ждал продолжения, не перебивая. «Но ты удивил меня», — продолжил Торвальд. «Ты не сдался, не сломался. Каждый день ты вставал и продолжал, несмотря на боль, на усталость. Это достойно уважения». Я был поражен. За все время в храме я не слышал от сурового наставника ничего, что хотя бы отдаленно напоминало похвалу. «Спасибо, брат Торвальд», — искренне ответил я. «Это много значит для меня». «Не благодари раньше времени», — хмыкнул монах. «Я пришел не только хвалить». Он выпрямился. Его лицо снова стало суровым. Ты все еще слишком мягок для настоящего воина. Слишком много думаешь, слишком мало полагаешься на инстинкты. Это может стать твоей слабостью в бою с демонами. Я учту это, — кивнул я. И еще. Торвальд достал из-за пояса небольшой кожаный мешочек. Возьми. Это поможет тебе сохранить силу в пути. Я принял подарок и развязал шнурок. Внутри оказались небольшие серебристые шарики размером с виноградину. «Экстракт силы», — пояснил Торвальд. «Древний рецепт нашего ордена. Один шарик в день будет держать тебя на пике формы даже без тренировок. Только не злоупотребляй, они вызывают привыкание». «Благодарю. Я бережно завязал мешочек. Это неожиданно». Торвальд поднялся, готовясь уйти. Анатолий говорит, сильный помогает слабому стать сильнее, ибо в этом его долг перед миром. А ты? Ты стал сильнее, Саша. «Не подведи нас там». С этими словами он повернулся, чтобы уйти, но у двери остановился. «И не забывай тренироваться. Особенно ноги, они у тебя все еще как у цыпленка». Я не смог сдержать улыбки. «Надо подкачаться, надо подкачаться», — серьезно кивнул Торвальд и вышел. Эрик все это время молча, стоявший в углу, выдохнул. «Вау, это было неожиданно. Я думал, он пришел отговаривать тебя». «Я тоже», — признался я, убирая мешочек с экстрактом в инвентарь. «Но, похоже, даже в храме Кача не все так однозначно». Остаток ночи мы провели, завершая приготовление к отъезду. Я проверил свое снаряжение, заточил кинжал, собрал запас провизии на дорогу. Эрик занимался своей частью, аккуратно перебирал амулеты, порошки и склянки с непроизносимыми названиями. За время в храме он явно не терял времени зря. Связи с местным снабженцем приносили плоды. И теперь его пространственный мешок больше напоминал лавку мага, чем дорожную поклажу. Когда небо за узким окном келье начало светлеть, превращаясь из чернильно-черного в глубокий индиго, раздался громкий стук в дверь. Я открыл, ожидая увидеть Марвелин или кого-то из младших послушников с сообщением от совета. Но на пороге стоял сам брат Максимилиан. Его обычно строгое лицо сегодня казалось особенно торжественным. «Послушник, Саша», — произнес он официальным тоном, — «совет принял решение». Я кивнул, готовясь принять любой вердикт. «Храм Кача направляет отряд из тридцати братьев в Калверию», — сообщил Максимилиан. «Мы вспомнили нашу клятву перед бароном Измайловым и его родом, и не можем оставаться в стороне, когда земли, которые он нам завещал защищать, находятся под угрозой». «Эта новость превзошла все мои ожидания. Я ожидал, что Совет, может быть, направит двух-трех монахов или просто даст нам формальное благословение. Но тридцать братьев — это серьезная сила, особенно учитывая уровень подготовки монахов Кача. Это щедрое предложение, брат Максимилиан. Я склонил голову в знак уважения. Селена будет признательна за такую поддержку. Есть еще кое-что». Максимилиан достал из складок своей накидки свернутый пергамент. Совет решил, что отряд должен отправиться под предводительством того, кто знает ситуацию в Калверии лучше всех нас. Того, кто уже сражался с этими демонами и выжил. Он протянул мне пергамент. «Но я даже не посвященный, брат!» растерянно произнес я, принимая свиток. «Всего лишь послушник. Это свидетельство об окончании обучения!» пояснил Максимилиан. С легкой, почти незаметной улыбкой. Первая за 20 лет, которое выдана до завершения трехлетнего срока. Совет признал твою подготовку достаточной. Я развернул пергамент. На нем к каллиграфическим почеркам было выведено мое имя и положение. Брат Александр, воин святого Анатолия, хранитель железной клятвы. Внизу стояли подписи всех старших монахов, включая Торвальда. Брат Торвальд настаивал. — заметил Максимилиан, заметив мой удивленный взгляд, — сказал, что если мы не признаем твои достижения сейчас, то будем выглядеть глупцами, когда ты вернешься после победы над демонами. — Я благодарю вас! — я аккуратно свернул пергамент и убрал его в инвентарь. — Постараюсь оправдать ваше доверие. — Сделай больше, чем просто постарайся! — серьезно произнес Максимилиан. — Отряд собирается во внутреннем дворе. У вас есть час до выступления. Когда Максимилиан ушел, Эрик расплылся в широкой ухмылке. — Поздравляю, ты только что стал официально признанным качком. — Поздравляю, ты только что стал официально признанным качком, — сказал он с наигранным уважением. — Заткнись, — беззлобно отозвался я, но не смог удержать улыбки. — Лучше готовься к выезду, у нас всего час. Внутренний двор храма Кача представлял собой впечатляющее зрелище. Тридцать монахов, выбранных для похода, выстроились в идеально ровные ряды. Каждый был одет в легкую кожаную броню, поверх которой была наброшена синяя накидка с символом храма, стилизованной гирей на фоне восходящего солнца. Оружие у всех было разное. Кто-то предпочитал двуручные мечи, кто-то боевые топоры или булавы, но все без исключения выглядели так, словно могли голыми руками остановить атаку быка. Рядом с монахами стояли крепкие горные лошади специально выведенные для долгих переходов по сложной местности. Животные были навьючены припасами и снаряжением. Марвелин ждала у ворот в образе обычной девушки, но, заметив меня, слегка улыбнулась. В этой улыбке было больше холодного расчета, чем теплоты. Но это меня не удивляло. Демоны не славились своей сентиментальностью. «Впечатляющая армия, некромант!» — тихо сказала она, когда я подошел. «Я не ожидала, что ты сумеешь убедить их отправиться с нами». «Я тоже», — честно признался я. «Но, похоже, клятва, данная храмом много лет назад, для них важнее, чем я думал». Рудгард, облаченный в тяжелую боевую броню, подошел к нам, ведя в поводу двух лошадей. «Для тебя и чернокнижника», — сказал он, протягивая поводья. «Лучшие скакуны из нашей конюшни. Резвые, но послушные». «Спасибо, Рудгард, — я принял поводья. Рад, что ты с нами». «Как я мог остаться?» Он окинул взглядом суккуба, слегка нахмурившись. Похоже, его магическое чутье подсказывало ему, что с посланницей не все так просто. «Леди Селена в опасности. Мой долг быть рядом». Брат Максимилиан вышел на середину двора и поднял руку, призывая к тишине. «Братья!» — его голос разнесся по всему двору. «Сегодня мы отправляемся в путь, чтобы исполнить клятву, данную нашими предками». «Демоны вновь угрожают землям, которые мы поклялись защищать, и мы не можем оставаться в стороне». Монахи выпрямились, их лица выражали суровую решимость. «Нас ждет нелегкая дорога и, возможно, еще более тяжелые битвы», — продолжил Максимилиан. «Но помните учение святого Анатолия. Сильный не тот, кто поднимает больший вес, а тот, кто не сдается, когда груз кажется непосильным». «Надо подкачаться!» — хором отозвались монахи. «Командовать отрядом будет брат Александр!» — Максимилиан указал на меня. «Он знает ситуацию в Калверии и имеет опыт борьбы с демонами. Его приказы, как мои собственные». Я почувствовал на себе десятки взглядов. Некоторые монахи смотрели с явным одобрением, другие — с легким скептицизмом, но никто не выразил открытого несогласия. Странно, что это не был Торвальд, разве что он сам отказался. «Брат Торвальд и брат Агафон будут его советниками», — добавил Максимилиан. «Их опыт и мудрость помогут отряду преодолеть любые трудности». Торвальд, стоявший среди избранных монахов, коротко кивнул мне. Его лицо, как обычно, было лишено каких-либо эмоций. «Идите же, воины Анатолия!» — воскликнул Максимилиан, воздевая руки к небу. Пусть ваши мышцы будут крепкими, а духовная сила неисчерпаемой. Надо подкачаться, надо подкачаться. В последний раз отозвались монахи и начали рассаживаться по лошадям. Я тоже забрался в седло, проверяя, комфортно ли устроился рассекатель судеб за спиной. Хотя я мог в любой момент достать его из инвентаря, в бою такая задержка могла стоить жизни, поэтому решил держать оружие наготове. Эрик, с трудом взобравшийся на свою лошадь и выглядевший на ней крайне неуверенно, поравнялся со мной. «Итак», — сказал он, пытаясь найти более-менее удобное положение в седле, «ты теперь командуешь отрядом элитных монахов-качков. Как ощущения?» «Странные», — честно ответил я. «А теперь представь, каково быть демоном алчности, который оказался среди толпы боевых гигантов и едет сражаться со своими некогда собратьями». Я улыбнулся, пришпоривая лошадь и выезжая вперед отряда. Марвелин и Рудгард следовали по бокам, а за нами ровными рядами выстроились остальные монахи. Когда мы приблизились к массивным воротам храма, они медленно раскрылись, открывая вид на извилистую горную дорогу, ведущую вниз к подножию, а оттуда к калверии. «Ну что, командир?» — спросила Марвелин с легкой насмешкой в голосе. «Готов возглавить поход против демонов?» Я взглянул на нее, затем на суровые лица монахов позади нас и, наконец, на дорогу впереди. «Больше, чем когда-либо», — ответил я. «Ни ты, ни кто-либо другой не знает, насколько сильнее я стал на самом деле и сколько заданий успел выполнить за эти полгода. Задание «Ежедневный кач» успешно выполнено. Вы можете выбрать награду». «Надо бы ненадолго остановиться у реки, или...» «Марвелин, у тебя зеркало есть?» «А ты что, решил припудрить носик на дорожку?» Звонко рассмеялась она. «Вроде того». Ухмыльнулся я и глубоко вдохнул горный воздух, наполняя легкие и, отдав команду, направил отряд вперед. «Вперед, воины Анатолия!» Ворота храма Кача остались позади, а впереди нас ждала калверия и новые испытания. «Аврелия, мы идем!» Держись.